Глава 17. Разгром. В январе 1450 года великий князь Василий Вачельевич, стремясь совсем порешить с Шемякой, собрал всю свою силу и в начале января пошел с полками на Галич. Снова Иван ехал с отцом по снеговым просторам, следуя за войском по льду рек или по широким дорогам и просекам сквозь лесные дебри, От Москвы пошли по Клязьме реке до Устья-Колохше, а по Колохше через Юриев-Польский к Ростову-Великому. От Ростова по реке Которосле в Ярославль пришли, и по Волге к устью реки Костромы. В ограде же Костроме застигла их весть, что Шемяка со всем войском своим ушел из Галича к Вологде. «Струсил злодей», — сказал князь Василий, сидя в хоромах у воевод своих князя Стриги до да Федора Басенка, А может, у него какие иные мысли, возразил Федор Васильевич. Может, он и присные его изолгать нас хотят. Примечание присный. Всегдашний вечный, а также близкий человек. Конец примечания. Всяко бывает в ратных хитростях, поддержал своего соратника князь Стрига. А что ж спят наши лазутчики да вестники? рассердился Василий Васильевич. Где глаза, где уши у них? Государь. Вмешался больший воевода, князь Василий Иванович Аболенский. «А мы так содеем, сами обманем. Пойдем мы к и до устья Обноры и вверх по сей реке якобы на Вологду хотим, а царевичей тут оставим, с конниками их. Ежели Шемяка и впрямь на Вологду идет, мы его от Галича отрежем, и и возьмем. А ежели сие токмо обман и морока, мы его в Галича окружим». Василий Васильевич и прочие воеводы согласились с главным воеводой, а Иван Морщило чем то думал. «А по что, — государь спросил он, — наконец, так обманывать нас, Шемяке, надобно?» «А потому что вельми хитер Шемяка», — ответил князь Василий Васильевич. «У него, у Шемяки-то, мыслю, не все в ограде укреплено. Вот и хочет он обманом отдалить нас, пока для осады не изготовится». Иван весело улыбнулся, все так ясно вдруг ему стало. Но опять нахмурил он брови, когда Василий Иванович добавил, а может и сие вот не истина, может иное, что злодей замыслил. Князь Оболенский задумался на мгновение, но тотчас же сказал твердо, слушайте, воеводы, мы, как я сказывал, делать будем. Так нам лучше всего. С обоих сторон надо шемяку отрезать и окружить, ежели он из Галича выйдет. В Костроме заставу оставим. Царевич же татарский выслав вперед Яртаул, пусть пойдут вверх по Костроме. Мы сами пойдем вверх по Обноре к Никольскому монастырю. Ты же, Федор Васильевич, рыскай окрест с конниками своими, далать везде лазутчиков, дабы наблюдали, не пошел бы Шемяка на Москву». А Боленский помолчал малое время и строго молвил, обращаясь к воеводам, «А наиглавное же, воеводы!» Приказываю именем государей моих нарядите знатное число вестников и непрестанно со мной сноситесь. Опять отряд за отрядом потянулись конные и пешие полки, а позади них пошли обозы с конной и пешей стражей. Ивану все это уже давно знакомо, но равномерное движение полков, ржание коней, выкрики воинских приказов, звук военных труб бодрили и волновали его. Он чувствовал себя воином, стал неотрывной частью людской громады, идущей на бой, на труды, муки и смерть за Отечество, за правое дело против злодеев, разорявших народ и государство. Впереди же, сворачивая влево, конные и пешие отряды переходили уже по льду с Костромырики в устье Обноры. Вот потянулись ее высокие берега, заросшие вековыми огромными лесинами засыпанными до половины снежными сугробами. Пиш, какие тут метели были!» — заметил Илейка. «Ишь, какие горы намели!» Но Иван не слушал своего бывшего дядьку, а теперь своего стременного. Он весь был в думах, стараясь точнее уяснить, как будет действовать наибольший воевода Василий Иванович, и куда прикажет своим младшим воеводам идти. Вдруг он вздрогнул, рядом громко и резко запела труба, призывая на привал, а вслед за ней пошел крик из уст в уста больших и малых начальников «Сворачивай влево на берег, разводи костры, полдничать будем!» Все оживились, весело зашумели, поднялись крики, смех, где-то песни запели. И отряд за отрядом, хрустя ломающимися под конями кустами, въезжал уже в лесную чащу, где за ней открывалась огромная поляна с обгорелыми пнями и стволами деревьев. «Вишь, государь!» — сказал Илейка, обращаясь к Ивану почтительно и важно, ибо рядом ехали с ним его двое подручных. «Вишь, государь Иван Васильевич, какое пожарище-то! Либо молонге тут ударило, либо сироты жгли, пал для пахоты деяли, а расчистить пал-то не успели, с весны ныне расчистят». Иван ничего не ответил, а Илейка продолжал, обращаясь теперь больше к подручным, Воеводы-то наш знаете и края. Ишь, как подгадал, и место свободное, и гладкое для полков, и дров сухих множество. А государь где встал с воеводами? Перебил Илейку Иван. Я, государь, того не ведаю, — ответил Илейка. Но мыслю, там от кого он, где князь Василий Иванович воем показывает шатер ставить. Вон, и сани великого князя туда и подъехали. Иван молча повернул к указанному месту где ясно увидел меж обгорелых стволов и большего воеводу, и сани отца, и Васюка около них верхом на коне. За обедом в шатре великого князя, кроме обоих государей, был воевод князь Оболенский, а служили им за столом только Васюк да Илейка. «Ну как, Василий Иванович?» — спросил его великий князь. «Как ты мыслишь, куда мы нынче поспеем, и нужно ли нам ночным походом идти?» А Боленский, не торопясь, допил чарку любимого Заморского, которым баловал своего любимца сам государь, и молвил, «К ночи у Никольского монастыря будем, что на Обноре. Там же мыслю мы вести получим. Я так гоньбу нарядил, что каждые три-четыре часа должен быть новый вестник». Еще не звонили к обедни, как в келлорские покои, где гостили и почивали оба государя, пришел с вестниками князь Оболенский Василий Иванович. «Будьте здравы, государи», — густым голосом заговорил он. «Наруч вестников я не спрашивал, дабы вместе с вами, государи, вести их обсудить». «Совместно-то, да с прямых слов лучше уразумеем, что деется». «Добрый день, садись возле меня», — ответил Василий Васильевич, — и сразу, взволновавшись, нетерпеливо воскликнул «Ну, сказывайте же!» «Великий государь», — начал один из вестников, — «воевода твой, князь Стрига, Иван Васильевич, повествует, царевичам от дозорных и лазутчиков ведомо стало, что Шемяка повернул коней к Галичу. Бор за полки его спешат, идут уж по льду рекой Вексицы к Галицкому озеру». Примечание Вексица — древнее название реки Вексы конец примечания. «Оставляет Шемяка по разным местам крепкие дозоры. Приказал воевода твой царевичем татарским следом идти за Шемякой, а потом дозоры поставив, идти вниз кустью устью Обноры, кто бега, сударь, навстречу, если сам туда идти замыслишь. «Сам воевода Стрига», — заговорил другой вестник, — «от лазутчиков своих вызнал, ждут в Галиче Шемяку и спешно стены крепят и пушки ставят». «От воевода Жебасенка Федор Васильевича. Ведомо князю Стриге, что воеводы Шемякины из заставы Галецкой свои дозоры и к Костроме реке, и к Унжереке выставили. А за сим челом тебе бьют воеводы твои, и царевичи татарские, и приказов твоих ждут». Вестники поклонились великому князю и сыну его. «А я с тобе, Василий Иванович, челом бью», обратился великий князь к Кабаленскому. Сам рассуди, что им приказывать. Ты у меня набольший воевода и хозяин на ратном поле. Так вот, государь мой, позволь ранее думу с тобой подумать. А после того я спошлю приказы. Вестники же отдохнут малости с ночи обратно в Кострому. А ты, Васюк, — молвил Василий Васильевич, — пока у меня дума будет, путь покорми вестников-то похлебосольнее и яствами и питиями. Мы чем богате, тем и радее. Идите, спаси вас Бог, да от меня, воеводам и царевичем, так передайте. Благодарю вас и воев всех за старание. Помоги вам Господь во всех делах радных. Поклон вам всем. Василий Васильевич привстал, слегка поклонился и, садясь, добавил ты желейка пока, послужи мне. А ты, Васюк, захвати от моего стола сулью водки боярской, да сулью метку стоялого для дорогих гостей. Будь здрав. Государь наш Василь Васильевич, и ты, государь Иван Васильевич, спаси вас, Господь! Поблагодарили вестники с низким поклоном и вышли с Васюком в другой покой. Когда дверь затворилась за ними, Василь Васильевич, довольный хорошими вестями, весело обратился к сыну. Ну, скажи нам свои воды, как ты сеи вести разумеешь? Иван смутился, но, оправившись и помолчав немного, сдержанно и спокойно молвил «Я смыслю, что князь Василий Иванович верно ранее угадал. Все идет, как он в Костроме нам сказывал. Посему, разумею, что и нам, Бор, зайти надобно к Галичу, дабы прекратить путь Шемяки к Новгороду, Вологде и Вятке, где помощь ему быть может». Глубоко передохнув от вновь охватившего волнения, Он добавил решительно, «За Москву же страха у меня нет. На Москву шемяки нельзя идти, когда вся наша сила ратная у него за спиной». Василий Васильевич радостно рассмеялся, обнял и поцеловал сына. «Я с Иване так мыслю!» — воскликнул он. «Токмо вот что воевода нам скажет. Может, оба мы не на правом пути?» «На правом, на правом!» — быстро заговорил князь Оболенский. Но удивит меня то, что и юный государь наш уже все добре разумеет в ратном деле, и вельми памятлив, и скорометлив. Иван радостно улыбнулся на слова воеводы, а растроганный Василий Васильевич сказал, «Надежа он моя на государствование Бог даст, в борзе все труды со мной разделять будет». Помолчав немного, он добавил, обращаясь к воеводе, «Приказывай полкам, Василий Иванович, как найдешь лучше». К ночи, государь, пошлю вестников князю Стриги и все укажу, а утре пойдем и мы к Галичу. Спешным порядком прошли войска великого князя Московского. Вниз кустью Обноры, вышли на лед костромы реки и также спешно пошли вверх по ней кустью вексицы. Этим путем полки Василия Васильевича вскоре прибыли к месту Железный Борок, где свят Иванов монастырь стоит. Здесь в обители поджидали их Уж давно вестники из Костромы, сведавшие от дозорных великого князя, что идет он к Галичу. То были боярский сын Терентий Кольцо, а с ним пушечник Ермила. Молодой мужик, ражий, детина, касаясь о Жень в плечах. Оба государя, отец и сын, разместились в келовских покоях Иванова монастыря. Князь Оболенский еще не успел выйти от них, как доложили им о вестниках. Василий Васильевич приказал привести их тотчас же. Когда вошли вестники, Иван сразу узнал в пушечнике рыжеволосого курчавого Ермилку кузнеца. Вот ну, того самого, что в войско просился у воеводы Стриги в первый поход княжича по пути к Владимиру. Это он сказал ему тогда: «Много бают как бы наглом, а ты бери на ум». Теперь Ермилка не проявлял более дерзости, стоял почтительно, кланялся и крестился истово и строго степенно держался, как настоящий военный начальник. — Будьте здравы, государи, — сказали разом оба вестника, кланяясь в пояс и касаясь рукой пола. — Будьте здравы, — ответил Василий Васильевич быстро, — досказывайте, как у Галича. — У Галича, государи мои, — начал боярский сын Шемяка, — на самой горе пред градом стоит с великой силой, и конников у него множество, а пешей рати и того более. Град же... Крепит спешно и пушки на стены ставят. Есть у него и самострелы, и рушницы. чем пушечник скажет. Примечание рушницы — ручные пищали, фитильные ружья с подставками. Конец примечания. Ермила поклонился низко и, тряхнув рыжими кудрями, заговорил медленно. Пушки же у него, государе. тюфики и пищали разные. Есть еще из огненной стрельбы рушницы. Примечание «Тюфяк» — особый вид пушки мелкого калибра, похожей на пищаль. Конец примечания. «Токма мы мыслю не устоять граду от наших ломовых пищалей. Особливо добры из ломовых-то певец, медведь и орел. Накидаем мы им и каменных, и железных орехов». «А какие места круг горы той, на которой войско Шемякина прервал кузнеца князь Боленский? Мне точно надо знать, где там овраги, леса, болота и речка, и как борзы вороги могут в град свой войти и в нем затвориться. А Асем княже повелел довести Тобе, яко воеводе, наибольшему князь Трига, ответил боярский сын кольцо, и я сповестую, сей часец. Знам Тобе, воевода, что Галич стоит на полуденном берегу Галицкого озера с уклоном ближе к восходу. Берег-то тут низко и прям ведет к ограду. Одно тут лихо, а враги глубоки. Лесом все поросли и кустами непролазными. Летом тут никакого доступа нет. А зимой, сказывает князь Стрига, тут хоть и трудно идти, но всего ближе к оградным стенам. С других же сторон окружает град, словно стеной, множество холмов крутых, как горы. Не можно тут по крутизне лезть, когда сверху и камни, и пушки, и стрелы пущать будут — «А межгортиях есть к граду проход?» — спросил Аболенский. «Есть, княже», — ответил Терентий кольцо, — «но вельми тесен, и там пешая рать стоит. Малая рать, но ну не собьешь ее. А с боков пройти к ним не можно в теснине той. Да вот чертежи ратные воевода нашлет тебе. Тут все овраги и горы самим воеводой помечены». Василий Иванович Аболенский жадно схватил карту, И, развернув ее, обратился к Ивану, — Прошу тебя, государь, погляди со мной. — За место моих очей, — взволнованно воскликнул Василий Васильевич, — ныне у меня твои очи, Иване. Иван взглянул на карту и увидел там начертанный град со стенами и башнями. Действительно стоит крепость, как сказывал вестник, на юго-восточном берегу Галицкого озера, а со всех других сторон, как подковой, окружен непрерывной цепью крутых холмов. В одном только месте обозначен очень узкий проход к ограду. — А здесь вот овраги, — указал князь Аболенский. — Идут они до самой стены, почитай. А тут, гляди, государь, проход тесный помечен. — Воспоминаю места сии. Весьма умело все обозначено. Аболенский загляделся на карту и словно забыл обо всем, водя пальцем по чертежу и повторяя про себя «добре содеянно, добре». — А где же радная сила Шемяки стоит? — нерешительно спросил Иван. — Вопрос этот не сразу дошел до воеводы. — Добре, добре, — громко шептал он, и вдруг, обернувшись к Ивану, сказал, — Прости, государь, не уразумел я с речей твоих. — Где Шемякина силы стоит? — повторил Иван свой вопрос. — А вот тут, где вот палочки рядами, как чистокол, наставлены, — указал Василий Иванович, и, обратясь к вестнику, спросил. Пеши и конники тут вместе? А ли конники в других местах? И кого из них больше? Конники одни позади главной рати стоят, — ответил вестник. Другие же дозоры окрест града всего правят. Главное же стоят конники против озера. Конных-то у Шемяки множество, а пеших и того более. «Отпустите их, государь, — сказал воевода, — с пути им пообедать надо, да и опочнуть». Мы же до того времени обсудим все, как чему быть, когда ж надобно будет, я за их покличу. Пусть идут, ответил Василий Васильевич. Потом я с им все расскажу, добавил наибольший воевода. Когда вестники низко поклонясь государям вышли испокоив, покоев, князь Оболенский, разложив на столе карту воеводы стриги, сказал: по сим чертежам все уразумел яс и ведаю, как нам деять надобно. Ежели шемяка и поныне не затворяется в ограде, а все на горах стоит перед градом, значит, на полки свои крепко надеется. Злодей-то взволнованно перебил воевода Василий Васильевич на все ныне идет. Мыслит нас совсем задавить. Ну, да как бог судит. Великий князь вышел из-за стола и, привычно обернувшись в сторону, где образа, опустился на колени и закрестился. Соправитель и воевода Аболенские тоже закрестились. Помолясь, Василий Васильевич при помощи Васюка тяжело поднялся с колен и опустился на скамью. Грудь его высоко вздымалась, а из-под длинных ресниц, вдавленных внутрь век, текли слезы. «Положив упование на Господа, — заговорил дрожащим голосом великий князь, — и на пресвятую его мать, и на креста честного силы надеясь, «Отпускай, Василий Иванович, полки с воеводами и царевичей с татарами к Галичу, как сам рассудишь!» Наступило молчание. «Мыслю, государи мои, — медленно заговорил князь оболенский, наперво надо бы уразуметь нам, куда и зачем отпускать полки, и где на врага ударить нам выгодней». Воевода Набольший замолчал и снова задумался, глядя на карту, — и крутя всей горстью свою сидеющую кручавую бороду. «Вот гляди, государь Иван Васильевич!» — обратился он к Ивану, показывая пальцем на тесный проход в горах. «Тут приступать через сию теснину, только мы людей губить без По Посему мыслю поставить здесь пищаль и вдоль прохода полить и вместе с ней рушницами и самострелами бить, ежели враг-то на нас пойдет». Приковать тут надо врага к теснине-то. Да бы и наступать не мог, и уйти от нее не мог. Мы же должны манить их. Якобы тут приступать к ограду хотим. Иван оживился и с жадностью следил за указаниями воеводы, водящего пальцем по карте. — Тоже мысль усадеять и тут, — продолжал воевода, указывая на подступы к городу со стороны озера. — По что сие? — спросил Иван. — «Дабы и тут полки их приковать к месту», — ответил Аболенский. «Пройдя озером по льду, поставим мы конных и пеших против града, где лучше всего приступать, они сами о том ведают, и тут у них и пушек, и людей больше всего будет. И тем самым полки их мы пред собой держать здесь станем. А ночью отошлю наилучших и крепких воев к оврагам, дабы через те овраги пошли на гору к полкам Шемяки еще до рассвета, А первей того стрельбой огненной почнем бить, ну, как бы приступаем к ограду от озера и от теснины. — Уразумел я мысли твои, Василий Иванович, — радостно воскликнул великий князь. — Вельми мудро рассудил ты. Чертежей твоих не вижу, но мысленно все зрю. Силу их надвое. Именно, государь. Ежели бог допустит все так, как мною замыслено, молвил воевода и, встав со скамьи, добавил с поклоном, — А теперь, государи мои, дозвольте отойти мне в покой свой, дабы еще подумать и наредить потом вестников ко всем воеводам и царевичам. «Иди, иди на ворога злого, Василий Иванович!» — ласково сказал великий князь. «Да благословит тебя Господь и укрепит руку твою для сокрушения лиходеев наших. Я же, убогий по слепоте своей, тут с сыном останусь». Князь Аболенский вышел. А Василий Васильевич сказал Ивану глухим голосом, «Ох, Иване, жребий нам тут под галичем вынимать с ужина, а на счастье аль на горе, то Господь ведает». Января 27-го не было вестников до самого ужина. Все это время Василий Васильевич томился, а с ним молча сидел и Иван в тоске и страхе. И вот когда огни вздувать стали и свечи зажигать, прибыли вестники. Государь приказал Васюку немедленно звать их. «Какие вести?» — вскрикнул он, услышав шаги пришедших. «Какие вести?» «Будьте здравы, государь!» — перекрестясь и кланяясь, сказали вестники. И один из них продолжал. «Князь Аболенский повествует. Пришли сей день под Галич на рассвете». Князь Дмитрий стоит еще на горе перед градом со всей силой, не сходя с места. — Обложили мы град, государи, как я сказывал вам. А на озере против града наиглавная сила наша конная и пешая. Спосылал я сконников в разные концы и дозоры поставил, дабы упредили, ежели какая помощь Шемяке придет. — В Борзе приступать и почнем, а далее, как Господь Бог даст. Иван жадно слушал вестников, а перед глазами его была карта с градом Галицким, которую оставил ему воевода. Карта смелась немного, и не сразу Иван расправил ее, руки у него дрожали. Ясно вдруг глазам его представились полки, свои и шемякины. Увидел он крутизны и овраги, понял, как начнут приступать войны и как это сражение страшное начнется, и волнение охватило его, будто сам он сейчас на ратном поле». Очнулся Иван, когда отец тихо сказал замолчавшим вестникам, «Идите, вкусите от трапезы, Васюк сопроводит вас». Когда вышли все, Василий Васильевич судорожно передохнул и сказал Ивану глухим голосом, «Может, к злодею-то нашему татары казанские на помощь пригонят, а левятичи новгородские — вельми уж дерзок стал ворок наш». Великий князь смолк от волнения, еще глуше добавил «ко всему готовым быть надобно». «Сани у нас запряжены, иконные стражи с нами. Неведомо, какой жребий Господь нам судит». Только что великий князь Василий Васильевич и юный соправитель его, не раздеваясь, в постели легли, пригнали новые вестники. От неожиданности их прихода холодная дрожь пробежала по всему телу Ивана а государь сидел неподвижно, крепко зажав лицо руками. Когда, наконец, вошли они, великий князь, не отводя рук, громко выкрикнул «Сказывайте!». Вестник ответил сразу, не соблюдая обычая. «Князь Оболенский повествует. Воевода Басенок, по моему приказу, с озера в лоб пошел на Шемяку. Конники его согнали со льда Шемякиных, а пешую рать оттеснили к самому граду. Тут приказал я с князю Стриги с главной силой приступать и левей через овраги. Шемяка же, все стоит на горе с главной силой, а засад нигде у него нету. Начали вороги, с града бить в нас из пушек, пищали и самострелов, но ни во что сияно, Божьей милостью не убили никого. С великою трудностью а все же идут полки наши оврагами и дебрями. И босенок стрелы пущает в шемякиных конников и доржит их уграда, а пушкарь наш Ермила из медведя по граду бьет. Отпустив вестников, Василий Васильевич, взволнованный и томимый ожиданием дальнейших событий, обратился к сыну. — Иваня, — сказал он слегка дрожащим голосом, — погляди-ка на те чертежи ратные, что князь стрига прислал нам в прошлый раз. Ты, памятлив, помнишь, что вестники-то бояли? «Помню, государь. Погляди и скажи мне точно, так ли они баили, как тебе князь Василий Иванович сам на карте указывал?» Иван оживился, забыл все тревоги и, блеснув глазами, радостно ответил «Сей часец, государь, вот тут у Теснины, — сказывал воевода князь Василий Иванович, — и тут вот у Града на озере будет он всю силу Шемякину держать, а сам пошлет воев туда вот, в обход через овраги, к самой горе приступать». Ты ж, батюшка, сказал тогда воеводе, что растечет он силу Шемякину надвое. Верно сие, Иване, — начал было Василий Васильевич. И вдруг побледнел и смолк, заслышав шаги в сенцах. Взглянув на отца, Иван не то спросил, не то воскликнул хриплым голосом вестники. Топот многих ног быстро приближался к двери, и все страшнее становилось от этого шума шагов, несущих неведомо что. «Помоги, Господи!» — будто всхлипнув, с трудом выговорил прерывающимся голосом Василий Васильевич. Иван напряженно глядел на дверь и вскочил невольно, когда она сразу отворилась. Вестники почти вбежали в покой с Васюком вместе. Во главе их был воевода Федор Васильевич Басенок, начальник конников, любимец великого князя. Он вбежал в покой, словно прихрамывая на изогнутых колесом ногах, как у степных наездников, и закричал громко и радостно «Славьте Господа, Государе! Сокрушили мы лиходей вашего! Бежит он неведомо куда, а царевича татарский за ним гонится! День и ночь скакал к вам, государь с сим!» Оба государя, старый и юный, замерли от неожиданности и не могли слова вымолвить. «Помог Господь нам, Государь!» — продолжал босенок. Борзо мы выправились из оврагов, а взойдя на гору, вои наши, как барсы, ударили на шемяку, и была сеча злая и жестока. Многих избили мы на месте, а пешую их рад чуть не всю посекли. Бояр же и лучших всех мали руками. Многие к ограду бежали, а град затворился. Алихадей наш!» — крикнул Василий Васильевич. Князь Дмитрий едва убег с малым числом конников готовыми дорогами гонятся за ним царевичи со своими татарами, да успел Шемяка еще до окончания боя бежать. «Благодарю тебя, Господи, Боже мой!» воскликнул наконец Василий Васильевич и, протянув руки, привлек к себе стоявшего перед ним воеводу, обнял и поцеловал его, и все тут на радостях обнимать и целовать стали друг друга словословия воевод и воинов русской земли. В тот же день, отслужив молебен, выехал великий князь с соправителем и двором всем из монастыря к Галичу. Едет Иван в крытом воске вместе с отцом, который теперь весело шутит, смеется. «Ну, Иванушка!» — говорит он ласково сыну, обнимая его рукой за плечи. «Пусть убежал лиходей наш, а мыслю век порешили мы с ним. Не будет более удела Галицкого, к Москве отойдет он. Наместников и воевод своих посажу там». Ивану легко и радостно на душе Будто и не было никаких тревог и печали, боковые полсти воска отвернуты, и погожий день сияет во всем блеске, ослепляя белизной снегов и синевое небо, смотрит Иван кругом и не насмотрится. Крун, крун! звучно доносится с высоты. Иван слегка закидывает голову и видит, как, медленно взмахивая крыльями, летит большой черный ворон. Видно, как на лету поворачивает он голову и тянет к лесу что зубчатый каймой опоясывает снежную равнину. Василий Васильевич молчит. Он о чем-то думает, и брови его то сурово сдвигаются, то снова расправляются, а на губах появляется улыбка. Батюшка обращается к отцу Иван. «По что Новгород-то великий, шемяку к себе принимает?» «Отец нахмурился потом сынок, — ответил он, — что новгородцы Москву еще более шемяки не любят». Она им, новгородцам-то, как кость поперек горла. Посадники их в купе с гостями богатыми спят и видят, как бы всю торговлю у нас отнять, в свои руки захватить. Жадные они очень, торговцы-то. Вот они шемякут и лелеют, дабы нас разорить да обессилить. Мыслят, разоренные, то легко взять, да руки короткие. А обрубим моим руки-то, обрубим, дай срок. Василий Васильевич разгорячился и долго говорил о разных кознях новгородцев, об их торговле и дружбе с немцами и посредничестве в торговле. Им надобно, чтобы мы сами не могли у немцев покупать и немцам свое продавать с выгодой. Все через свои руки хотят пропускать, дабы все барыши им шли. Вот порешим до конца с шемякой-то, да за них и возьмемся. Укоротим, так что и проколокол свой вечевой позабудут. Примечание. Вечевой колокол — колокол, в который звонили в Новгороде и Пскове, собирая вече народное собрание для решения государственных вопросов. Вече в Новгороде и Пскове было органом политического управления как самим городом, так и его колониями. В вечи участвовали не только лучшие, бояре вотчинники, гости-богатые купцы, но и меньшие, посадские черные люди и сироты — Новгородские богатеи во главе с посадскими управляли городом, колониями, притесняя закабаленных ими черных людей и сирот. Черные люди и сироты вели глухую борьбу с лучшими, прорывавшуюся иногда в виде восстаний и вооруженных сваток черных людей с притеснителями. Новгородское боярское правительство и купечество видели в Москве соперника и врага. А черные люди и сироты, наоборот, надеялись на Москву, как на освободительницу их от притеснений купечества. Конец примечания. Иван широко открытыми глазами слушал отца. Как-то сразу по-новому все предстало пред ним. Понял он, что и Шемяк, и, и Новгород не просто из-за злобы не любят Москву и ее князей, а что Москва и князья московские невыгодны им. Дмитрию и Шемяке мешают они захватить власть, а Новгороду грозят убытками». «Вот в чем дело-то!» — воскликнул Иван, пораженный внезапным открытием. «Всем дело, сыночек, всем!» — продолжал Василий Васильевич, радуясь, что сын его понимает. «Токма, не боюсь я Новгорода. Куда у них ратная сила! бояри то да купцы толстопузы до да меча не охочи, а черные люди до да сироты сами к нам тянут, ибо как в полоне живут они у боярта богатых! теснятых, их вельми и купцы...» Они, черные-то люди, как в сказке, на чужом перу сидят, пиво пьют, по усам течет, а в рот не попадает. Все в брюхо боярам до да купцам идет. Василий Васильевич замолчал и вдруг, усмехнувшись, сказал, — Сей день к ужину мы в Преображенский погост приедем, у папа и ночевать будем. Так вот, про пиво-мед я сказывал и его пападью вспомнил, хорошо брашку варит. Тут уж нам не по усам, а прям в рот. Но Иван не ответил. После долгой беседы о государственных делах устал он. Да и сам Василий Васильевич утомился и дремать сразу начал. Иван хотел тоже дремать, но все еще думал о новом, и даже у сельского попа, где они ночевали, не мог забыть радости нежданного для себя открытия. Сидя за ужином и запивая кашу сладковатой овсяной брашкой, Он вдруг обратился к отцу и довольно радостно и громко сказал, «Я все уразумел, все хотя и вновь и мне ныне, а понятнее, чем ранее было».